Я, конечно же, был не готов смешаться с ними, только хотел, как поводырь, повести их к свету, чтобы Бог их увидел и пожалел. То есть я думал, что я один знаю, где свет, один знаю, что Бог есть. Собственно говоря, во мне тогда так многое поменялось, что я уже не понимал и не помнил, почему раньше я не видел, что новый синодик и есть моя работа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 собеседником, ведь он сотворил не массы, не толпы, а одного человека. То есть сделал так, что наша мера — один человек, а все остальное мы, соединяясь всеми, классы, народы, государства и еще, бог знает как, придумали сами, потому что боялись говорить с ним один на один. Он смотрел на людей, смотрел, как они прятались за спины друг друга,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 Он им казался чем-то вроде соглядатая, который вдруг и в эту жизнь входил и все сразу сбивал, все нарушал, менял ее цели и смысл, и даже ритм, то, что делалось ненужным и неправильным, для чего, почему он все это у них отобрал. Они не понимали, зачем он приходил. Ведь они своей жизнью, вечным блаженством, которым они пожертвовали, уже сказали ему, как хотят жить».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 Дальше в тот вечер, как будто те записи, та работа, которую я делал, больше уже была не нужна, и единственная, кого следовало сохранить, была Жермен де Сталь, он говорил только о ней. Де Сталь была в моей давней привязанностью. теперь, как я узнала его, конечно, услышать то, что думает на сей счет Ифраимов, мне было интересно, однако в том месте, где мы находились, несколько неожиданно.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 «Ее современники в один голос утверждали, — продолжал Эфраимов, сидя рядом на моей кровати, — что роль, сыгранная ее не в литературе, в жизни, единственная, и что еще ценнее, она получила ее по наследству, не по праву рождения, а сама родила и выкормила эту роль, то есть воистину она была ее собственной, ее и больше ничьей. В сущности, столь восторженное отношение к мадам де Сталь, ее друзей, понятно».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 Здесь, впрочем, она никого не обманывала. Героини ее прекрасны, но несчастны и гибнут, но она дала идеал, о котором мечтают все, и неудачи только очистили его и сохранили. И они, те, кто в юности прочитал ее книги, ничего не исказив, передали его своим дочерям. Те своим и так далее. Как я уже говорил, многое, очень многое дошло и до нас. Весь XIX век, во всяком случае, в своей женской половине построен ею.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 с бедны блестящих, остроумных наблюдений, с бездны ума, понимания разных и разноязыких стран, народов, отдельных представителей рода человеческого. Да сталь вообще была открыта для всего и все принимала. Истина ее, а романы – произведения ее таланта. В пользу сказанного и то, что всего лучше она была в живой беседе.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 Да, в ее жизни было в избытке того, о чем в юности она догадывалась и мечтала. Она была окружена замечательными людьми, влюблялась, меняла любовников, рожала детей, была в центре чуть ли не всех книг-авантюр, решавших в ту пору судьбу Франции и Европы. Тем не менее, умирала она обманутой. И ее современники, и мы, без сомнения, ставим ее выше любых титулованных особ, но сама она всю жизнь думала и хотела лишь одного — «Быть, как они». Уверен, что она мечтала об их доле, их участи, о том, что было им дано, а ей нет, то есть хотела власти, власти над другими людьми. Более того, она всегда была уверена, что Господь ее для этого и предназначил, то есть ее право на власть, как бы от него Господа не исходит.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 утверждая и подтверждая, что власть может получить каждый, вопрос лишь, сумеет ли он ее удержать. И если мы вспомним, что одна только революция была тогда источником власти, она одна давала на нее право, потому и брат короля, Филипп Орлеанский, отказался от своего титула, стал Филиппом и Галите, Филиппом равенства, за что в награду его сын Луи Филипп впоследствии был посажен на французский престол. Тем самым Филипп и Галите был признан правом, что голосовал за казнь брата, а она, Жермена де Сталь, так никогда ничего не получила.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 И, конечно же, он должен был ее возглавить. Помимо того, он был честен, всеми уважаем. Нет сомнений, он управлял бы страной куда лучше, чем все, кто дольше получал власть от Робеспьера до Наполеона. И народ Франции хотел его власти. Он был той фигурой, которая устраивала всех. Он мог бы примирить и успокоить публику, в самом деле стать ей хорошим правителем. Вряд ли и она, и Некер понимали, почему он был столь быстро удален сколь быстро ушел в тень, единственный, ничем себя не скомпрометировавший и, в общем, по любым понятиям, светлая фигура. Революции тогда были вновь, и, конечно, Досталь не могла знать, только догадывалась, что это есть почти маниакальное ускорение жизни, и власть, поколение власти меняются при ней очень быстро, за считанные дни, месяцы. То есть, что я хочу Алёше сказать? Возможно, она ошибалась, возможно, ее обвинение Бога несправедливо, но факт остается фактом. Она была знатью, первостатейной знатью, самой родовитой знатью революции, и имела все права на престол. Доводы, что я здесь изложил, свидетельствуют об одном. В ее позиции, безусловно, была логика, но сама она редко о ней вспоминала.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 Барас, входившая какое-то время фактически возглавлявший правящую директорию, бывший вместе с Наполеоном консулом бенджамен Констант, и еще многие, в чьих руках в разное время были судьбы Франции, но которых по ряду соображений она назвать не может. Известно и подтверждено, в частности, их собственными письмами, что политическая карьера каждого из этих людей, как правило, молниеносная, начиналась с одного –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 Мы оба знаем, Алеша, что лишь в салоне она чувствовала себя хорошо. Лишь там, среди ярких, незаурядных людей, которых она сама собрала и пригласила, она понимала, что живет не зря. Очень рано, кажется, почти сразу после казни Робеспьера, когда возобновились ее традиционные вторники и пятницы, создала она легенду о своем салоне. Цель ее была проста. Она хотела малого, чтобы источник власти был где угодно, пускаясь совсем близко, рядом, только не в ней. Позже, чтобы доказать, что власти в ней нет, что изнутри она самая обыкновенная баба, Десталь это предание развела в целое учение».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 Ее салон и есть крыша для такой группы. За ширмой светской болтовни и отвлеченных философствований здесь решается, кто и как будет править Францией. Благодаря Наполеону легенда эта в свое время сделалась очень популярна и широко распространилась. У Фуше, который заведовал французской тайной полицией, среди друзей мадам де Сталь было множество осведомителей.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 Надо было узнать, понять, кто на самом деле она есть. Все это знал Господь, сотворивший ее, но не Адам. И когда ангелы одну с другой стали подводить к нему божьи твари, он, чтобы понять их суть, понять, кто же они, входит в них на глаза Господа, познает их как Еву, как мужчина познает женщину, познает, как Барас, познавал в Жермене де Сталь суть власти, и лишь тогда нарекает их». «Если верить биографам Мадан де Сталь, — говорил Ифраимов, — в 1810 высланная из Франции, оставленная близкими друзьями, она поселилась в Швейцарии в своем родовом поместье Коппе. Первые месяцы она была очень грустна, подавлена, никого не хотела видеть, но потом судьба преподнесла ей неожиданный подарок. В нее влюбился молодой француз-офицер Жан Рака, и хотя ему было 22 года, ей к тому времени 44, — Они поженились. Через год она родила дочь, которую окрестили тем же именем, что ее саму, Жармена. Вскоре после родов мадам де Сталь тайно покинула Швейцарию и через Вену в Варшаву приехала в Россию. Она побывала в Киеве, Москве, Петербурге, была принята Александром I, войска Наполеона тогда уже форсировали Неман, и ее, имевшую славу самого опасного врага корсиканца, везде встречали восторженно. Осенью 1813 года она отправилась на корабле в Лондон, где ее ждал не менее триумфальный прием. Потом мадам де Сталь снова поселилась в Коппе, а в октябре 16 -го года возвращается в Париж. 21 февраля 1817 года по пути на бал, устроенный главным министром Людовика XVIII на лестнице его особняка она упала. Падение вызвало кровоизлияние в мозг,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 В 1495 году, в девятый день месяца Ава, то есть в тот же день, когда был разрушен и первый, и второй Иерусалимский храм, испанский король Филипп Кастильский издал указ об изгнании евреев из страны. Тремя годами позднее после этого указа две знатные еврейские семьи добрались до Женевы и здесь нашли приют у прапрадеда барона Никера Жака Никера. Жака, собственно, и начинается в возвышении рода Никеров. Вторая половина XV века была страшным временем в длинной истории евреев. В разных концах Европы множество их общин были почистую вырезаны или насильно крещены, в других перебиты все мужчины или лишь женщинам за огромный выкуп оставлена жизнь. Некоторые из известных раввинов-каббалистов, среди них ученики знаменитого раби Лурия,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 Насколько я знаю, первым, кто из неевреев воспользовался им, была Жермена. В семье Некеров он был забыт, и она обнаружила его случайно, от скуки разбирая в копы родовой архив. После некоторых колебаний и сомнений в богоугодности этого шага она решилась продлить себе жизнь. Таким образом, дочь Жермена, родившаяся у Жермена де Сталя Джана Рака, вопреки очевидности, не имела к Рака отношения – и была самой жерменной де Сталь. Для своей второй жизни мадам де Сталь выбрала не Францию, столь жестоко обманувшую ее надежды, а полюбившуюся ей Россию. Подобрав трех надежных женщин, кормилицу, няньку и гувернантку, она перевезла годовалую девочку туда, купила на ее имя большое и очень красивое поместье, южнее Оскола, и, устроив дела, села в Петербурге на корабль, отправлявшийся в Англию. В России Жермена де Сталь была крещена по православному обряду и записана в дворянский список под именем Евгении Францевны Сталь, помещицы Тамбовской губернии. Сказав мне, что де Сталь поселилась в России, Ефраимов вдруг потерял нить разговора и принялся нести странную околесицу о русско-французской войне 1812 года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 Ифраимов хочет, чтобы я помянул и ее. Впрочем, мне это могло и померещиться.